ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СВОБОДНЫЕ ПТИЦЫ. ГЛАВА ПЕРВАЯ. Варка изо всех сил толкнул горящее колесо, и оно, подпрыгивая, разбрасывая яркие искры, стремительно полетело по длинному скату от дымниц к тихвице. Жданка запела, хоровод пошел вокруг костра стро змеей растянулся по склону и лето покатилось солнечным колесом понеслось в сиянии длинных знойных дней в душном запахе сена и нагретой хвои в блеске дальних зарниц над горами в свисте ястребов над пустошью никогда в жизни варка не был так занят никогда так не уставал господин лунь все таки переупрямил тонду принудил лечиться, и на плечи бывших лицеистов обрушилось запущенное антоново хозяйство. Прополка, сенокос, жатва. Отвертеться не удалось никому. Ни нежные лани, которые хлопала глазами и усердно делала вид, будто не понимают, с какого конца браться за грабли. Ни хитроумному Илке. Между жатвой и сенокосом Варк обнаружил, что сделался главным травником пригория. Вначале Крайн брал его с собой, заставляя при себе определять болезнь и составлять лекарства, но скоро начал посылать одного. Он распечатал все старые колодцы и даже построил несколько новых. Вернул Варке серое перышко, так что тот мотался по всему пригорию, в день поспевая в два, а то и в три места. Впрочем, такая жизнь позволяла не думать о будущем, о новой грядущей зиме, о войне, терзавшей страну, как застарелая гниющая рана. К счастью, пригорские жители болели просто и незатейливо. Прострел согнул, лихоманка замучила, вилы в ногу засадил, своза упал, руку из плеча выбил. Вначале варка боялся, потом привык лишь с младенцами иметь дело на отрез отказывался как его лечить, когда он только орет а сказать ничего не может так что все малолетние жители пригорья маившиеся криксой животом или почесухой доставались к краину в отместку непреклонный господин лунь три раза вытаскивал его принимать роды я не умею уперся варка в первый раз Я даже не видел никогда, как оно там получается. Это была сущая правда. На роды мать его с собой не брала. — Я тоже не умею, — утешил его господин Лунь. — Раны колотые, резанные, огнестрельные — это, пожалуйста, сколько угодно. А роды видел однажды, да и то там бабка опытная была. — Так как же мы тогда, — похолодел варка. — Научу тебя забирать боль. А так не мешай природе и следи, чтобы грязи поменьше. А если что не так? Там же всякое бывает, я знаю. Авось обойдется. Здешние бабы крепкие. Варка покорился с тяжелым вздохом. Но остался в убеждении, что лучше сутки под беглым огнем, чем шесть часов в душной горнице с орущей роженицей и целой кучей снующих туда-сюда озабоченных кумушек. Впрочем, первым в списке Варкиных неприятностей стало посещение всяких парадных приемов и высоких собраний, на которых требовалось присутствие крайнов. Варка, которого господин Лунь брал с собой держать щит и производить впечатление, томился, зевал, глядел в окно, считал на потолке резвых летних мух и то и дело забывал про щит, а как-то раз после целого дня работы на Синокосе даже заснул прямо в собрании бреннских цеховых старшин и свалился со стула. Господин Лунь был очень недоволен и не стеснялся свое недовольство выказывать, но на деревенские сходы и городские собрания варку больше не брал. Теперь эту повинность отбывал Илка. Он как-то умудрялся не спать, более того, слушал внимательно и даже пытался вникать в эту скукомотину про постройку домов для пришлых с юга, починку мостов и дорог и твердые цены на хлеб. Посреди всех хлопот Варка еще пытался собирать травы, но скоро понял, что это дело придется поручить Фамке. Ее единственную Украин решительно освободил от полевых работ. «Ты будешь ходить в лес». «Зачем?» — перепугалась Фамка. «Грибы, ягоды. Зимой тоже надо что-то есть». Фамка испуганно закивала. Мысль о заготовке еды была и близка, и понятна. Но потом мудрая госпожа Хелена призадумалась. Землянику и седую голубику которую она по вечерам приносила в замок после дневных блужданий по старым гарям, вырубкам и глухим заросшим болотцам съедали мгновенно едва корзина оказывалась на кухне к утру на донышке оставалось несколько помятых ягод грибочков, конечно, удалось насушить, но одними грибами сыт не будешь к тому же, по договорам внимательно вамкой прочитанным К осени им должны были подвести обещанную десятину, зерном или деньгами. На прямо заданный вопрос, зачем она должна бездельничать, пока другие работают, господин Лунь разумного ответа не дал, хотя даже Жданка, его как ни крути любимица, как миленькая, сгребала сено, полола Антонову репу, а потом вместе со стенающей Ланой отправилась «Жать и вязать снопы». «Гуляй!» — сухо заметил краин «Дыши воздухом. Или ты боишься?» Фамка фыркнула. Леса она больше не боялась. Первое время краин посылал ее с Петрой или сопровождал сам. В лесу он менялся. Делался тише и мягче, гладил деревья по веткам, будто здоровался отзывал птиц и шушукался с ними о своем, о птичьем, показывал Фамке ягодные места, учил отличать и правильно собирать полезные травки. От какой корень, от какой цвет, от какой лист, какую брать по утренней росе, какую только ночью, какая входит в силу весной, а какая под осень. Фамка слушала, строго сдвинув, прямые темные бровки. Варка, замоченная работой, разрывавшаяся между тысячью дел, радовался всему, что она приносила, и она очень боялась его подвести. К концу лета руки, одежда, волосы пропахли травами, земляничным малиновым духом и терпкой сосновой смолой. Однажды господин Лунь привел ее к озеру. Неширокое, почти круглое зеркало очень темной воды в глухой чащобе посреди белых зарослей сладко пахнущей таволги и высокого молочая. Пышные соцветия качались над головой маленькой Фамки. Крайн нагнулся, зачерпнул коричневатую на просвет влагу, с наслаждением умылся. Добрая вода, мягкая, смывает печали. Что это? Лесное око. Их здесь много, но найти их не так просто. Говорят, мне всякому открываются. Сказал и повел Фамку дальше к Мютюхиной гари, где вокруг черных пней и упавших стволов теснилось, дышало сладко крупное «Алая земляника». Но Фамка дорогу запомнила и с тех пор в разгар жаркого дня частенько забредала к озеру. Сначала попробовала умыться. Потом, осторожно подобрав юбки, рискнула побродить по твердому песчаному дну. Наконец, осмелела настолько, что решилась искупаться. Вода оказалась теплой, мягкой, как пух совсем не похожие на холодные, своенравные струи глибавы. Тело, вечно придавленное к земле, то тяжелой корзиной, то вязанкой дров, то просто неизбывной усталостью, вдруг распрямилась, расправилась, утратило вес. Грубая шелушащаяся кожа от нежных прикосновений и колышущейся влаги сама стала мягкой нежной. Чахлые Фамкины волосы Поплыли по воде, зазмеились, завились, как у русалки. Фамка тихонько засмеялась и легла на спину. Над головой в круглое окно меж островерхих елей и кудрявых берез падал синий небесный свет. Илка, покряхтывая, вылез из воды. Небрежно вытерся, обернул полотенце вокруг талии и, слегка Напрягшись, взмахнул руками. Сразу ничего не получилось. Илка пыхтел, но не сдавался. Через пару минут из пара, вечно висевшего над горячими ручьями замка, соткалось большое мутноватое зеркало. Илка довольно хмыкнул и, осторожненько, стараясь не расслабляться, вздернул подбородок, искоса рассматривая свой профиль. Красота! Красота, красотища! Мягкий золотисто-коричневый загар, нежданно-негаданно обретенный во время жутких мучений на полевых работах, легкий светлый пушок, намек на будущую бороду, и ни одного прыща. Ничего себе лицо! Мужественное такое! Илка еще сильнее выпятил подбородок и приосанился все остальное тоже смотрелось неплохо вялый жирок избалованного домашнего мальчика он растерял еще во время зимней голодовки живот и бока больше не отвисали но зато на груди и плечах бугрились вполне заметные мускулы откуда взялись непонятно должно быть вся эта возня на жаре с косами граблями и вилами не прошла даром илка нагнулся втянул живот, согнул руку в локте. Хм. Недурно. Красиво развернулся, делая вид, что замахивается палашом, Но тут в баню ворвался Варка. В последнее время он обычно не входил, а врывался и вообще передвигался исключительно бегом. Нежная девичья красота давно облетела с него, как весенний цвет с черёмухи. Всё лето Петра насмерть перепуганная тем, что на нее работают благородные крайны, кормила их на убой. Прекрасный принц лопал как не в себя, но толще не становился. Наоборот. На узком лице остался один острый нос, вечно стремящийся к какой-то невидимой цели. Глаза, подобило выгоревшими бровями, полыхали диким синим огнем. Варка постоянно спешил, разрываясь от бесполезных попыток оказаться в трех местах одновременно. Добрый господин Лунь навалил на него столько работы, что любой сломался бы. Но сын травника как-то держался. Должно быть, у травников это в крови. Помогать, лечить, спасать. Недаром говорят, что они все немного с придурью. Илка красивые позы принимать перестал, но зеркало убирать было жалко. Варка, на ходу раздевшись, с разгону бросился в ручей, окунулся пару раз, громко отфыркиваясь, выскочил из воды, отряхнулся, как собака, и тут же набросился на Илку. Кончай на себя любоваться. А что, нельзя? Давай, — Давай-давай, пошли лестницу ладить. — Ты бы хоть штаны надел. Да и причесаться не помешает. Некогда причесываться. Торопливо одеваясь, проворчал Варка. Сегодня дел никаких. Но кто его знает? Погода хорошая. Того и гляди, голубя за мной пришлют или сам кто-нибудь притащится. Илка только головой покачал. Зеркало померкло, растаяло в воздухе. Причесываться ему вишь некогда. Два сапога пара господин лунь тоже вечно ходит лохматый только он еще и бреется по настроению то обрастает мягкой светлой бородкой то вдруг является с гладко выбритыми щеками и даже слегка надушенный пока илка раздумывал варка уже исчез в коридоре ведущем в главный зал илка ворча оделся и поплелся следом хочешь не хочешь а лестницу строить надо. Добраться до аптечной кладовой с чудодейственными лекарствами Крайнов в преддверии Новой Зимы Илка тоже считал совершенно необходимым. Вдвоем они вытащили припрятанные под парадным столом жерди. Жерди были связаны попарно неким подобием веревочных ступенек. Оставалось соединить вместе все три части и поднять, приставив к вожделенной двери. Пришла Фамка помочь с веревками, за ней жданка из чистого любопытства. Госпожа Илана так и не появилась. Сегодня она вознамерилась приготовить на ужин нечто замечательное, поэтому в кухне было шумновато и подозрительно попахивало чем-то не слишком съедобным. Связать все сооружение вместе удалось довольно быстро. Осталось поставить. «Я буду тянуть сверху». «А вы снизу толкаете», — распорядился Варка и полез наверх, зажимая в зубах веревку. Целых полчаса, болтаясь почти вниз головой, на резном изображении герба рода Арморрон. Он тянул, а раскрасневшаяся Фамка и пыхтящий Илка толкали кренящуюся во все стороны самодельную лестницу. Жданка подумала-подумала, да и забилась под стол от греха подальше чинный главный зал сотрясался от криков левее да нет правее правее заноси заноси ее качается зараза берегись не пронесло фамка очень боялась что господин лунь услышит вопли и тогда впрочем неизвестно что тогда будет то ли махнет рукой и скажет делайте что хотите то ли качнет левой бровью. И тут уж никому мало не покажется. Но господин Лунь блистал своим отсутствием, и никто не помешал им поставить шаткое сооружение на предназначенное ему место. «Уф!» — сказал Варка, скотившись вниз. «Пару сажений не хватает. Но там я веревочку заброшу. Потом поставим как надо. Ну что, полезли, что ли?» — Валяй, — согласился Илка. — Ты первый. — А может, не надо? — робко сказала Фамка. — А если в следующий раз грудная немочь будет у тебя? — мрачно спросил Варка. — Ты же слабая. Тебя никакой край не спасет. — Кого спасаем на этот раз? — Ну вот, — обреченно подумал Илка. — Вспомни Анчутку, он и появится. это что «Новое украшение?» «Мрачновато. На мой вкус не мешало бы оставить ветки с листьями». «Это лестница», — угрюмо сознался Варка. «Лестница?» — изумился краин осторожно кончиком пальца, тронув хлипкую конструкцию. «Позвольте узнать, куда?» а, «А, ясно. Так вот, господа лицеисты, вынужден вас разочаровать. Это не лестница». Лекарства-то все равно нужны, не сдался Варка. Что ж нам сидеть ждать, пока крылья вырастут? Ой, я не дурак, пискнуло из-под стола жданка. Учишь вас, учишь, время на вас тратишь, тяжко вздохнул краин а толку чуть. Длинные пальцы обхватили березовый ствол. Шаткое сооружение дрогнуло, закачалось, собравшись падать. Вот это лестница. Лестница тянулась вверх, обрастала ветвями, шуршала молодой хвоей, шелестела листьями. Мощные корни впивались в пол, жадно шарили по стенам. Ветки плотно сплетались, образуя широкие удобные ступени и легкий шелестящий свод над ними. Ой! Варка с размаху врезал ладонью по лбу. Как же я раньше-то? Что же это будет? Всплеснула руками выбравшаяся из-под стола Жданка. Не то береза, не то лиственница. О, а там наверху и вовсе сосна. Жерди надо было одинаковые брать, вздохнула Фамка. Лестница лестницей, но испорченную стену ей было жалко. Ничего, протянул Илка. Барочка, нам сейчас на ней розочки вырастет красиво будет страсть кончай буркнул варка надоело уже ну вот кажется хватит заметил краин насмешливо посмотрел на варку пошли травник посмотрим что там к чему фамка сидела и глядела в окно подушки на кресле были усыпляще мягкими Окно широким, светлым, из рам и переплетов. За окном шел дождь. Холодные серые струи тянулись от мокрого неба к мокрой земле. Без конца, без радости, без надежды. Фамка тяжело вздохнула, дернула за шелковый шнур. Длинные занавеси теплого золотистого цвета медленно сомкнулись, отгораживая комнату от холода осени и печали. Комнату она не выбирала, хотя выбор был богатый. Живую лестницу каждый растил, куда хотел, и скоро почти все верхние покои в той части стены оказались доступными. Господин Лунь проявил заботу. Куртуазно раскланившись, сказал, «Надеюсь, госпожа Хелена, вам здесь будет удобно». И она, конечно, послушалась. удобно в прежней жизни до крайного замка у нее и кровати своей не было спали вместе с матерью под одним одеялом всякий знает что так теплее а тут комната да еще какая комната с ковром с занавесками с широченной постелью впрочем у богатых свои причуды ланка дурочка расположилась сразу в трех а то и причитала, что ей тесно. Всего лишь спальня, будуар гостиная, а устроить гардеробную негде. Ниже ходить далеко, выше неудобно. Битый час, варка и илка покорно таскали наверх вещи, вещички и вещицы. В конце концов, Ланка успокоилась. Но тут выяснилось, что в роскошных покоях необходимо постоянно убирать, чистить ковры, протирать бесконечные безделушки, выбивать подушки покрывала. Недолго думая, Ланка заявила, что теперь, когда жизнь, наконец, вошла в привычную колею, ей нужна горничная. В ответ господин Лунь, очаровательно улыбаясь, сообщил, что людей в замок пускать не намерен. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Тогда прекрасная Илана попыталась подъехать к Фамке. Пришлось ее разочаровать. Зато Жданка с обычной готовностью согласилась помочь. Кончилось это жутким Ланкиным визгом. При этом Жданка хохотала на весь замок, но что там стряслось, обе объяснять отказывались. Так что пришлось гордой полковничьей дочери управляться самой. Хотя Жданка от всех этих перемен пострадала куда больше. Господин Лунь лично отвел ее в чью-то бывшую детскую с серебряными цветами и птицами на стенах и занавесках, с кроватью в кружевах и оборках, с множеством чудных синеглазых кукол в половину детского роста, с длинногривой, шелковистой на ощупь лошадкой-качалкой. Фамка такое видела только на картинках, а Жданка, наверное, никогда. Через неделю выяснилось, что Рыжая ночует у Варки. Варка к этому относился благодушно. Накрывал одеялом, подсовывал под голову подушку. Может, и колыбельную пел. Кто его знает. В свою комнату он приползал глубоко за полночь. Из лаборатории, в которой ковырялся всякую свободную минуту, изводя крайно бесконечными вопросами. Или чуть живой возвращался с утопающих в грязи просторов пригорья где по мере сил боролся с прострелами, лихоманками или злой осенней мокрухой. Несмотря на скверную погоду, голубиная почта, заведенная Крайном, работала исправно, и травника на помощь звали частенько. Однако через неделю Ланка то ли в отместку, то ли из вредности нажаловалась Крайну, на беспутное Жданкино поведение. Господин Лунь, как обычно в минуту растерянности, запустил обе руки в волосы и в который раз забормотал нечто невнятное про воспитание девиц и тетку Таисию. Жданкино глаза немедленно наполнились слезами. «Чего я такого сделала-то? Я ему не мешаю». «Она не мешает», — подтвердил Варка. Наоборот, да я и с собой то и дело, как щит беру. Вы же сами велели поодиночке вниз не ходить. Пока я с больным, она родственников развлекает, чтоб под руку не лезли. Любую кликушу в два счета подбодрит. Больше никто так не может. Так никто, скривившись, подтвердил Крайн. Я, например, уже до того взбодрился, в «Впору на стену лезть?» «Да она ребенок еще, но ты-то должен...» до да чего я должен-то?» «Как же ты не понимаешь?» Кукольным голосом сказала Ланка. «Это же неприлично!» «Чего неприлично?» «Чего вам от нас надо?» «Опекун я, конечно, не кудышный», задумчиво протянул Крайн. Но краем уха где-то слышал, что негоже молодым девицам лазить по чужим спальням. «Каким девицам?» — удивился Варка. Тут же Данка ни с того ни с сего смертельно обиделась, и Фамка от греха подальше забрала ее к себе. Вдвоем и вправду привычный. Фамка вздохнула, расправила на коленях мягкие складки юбки. Новую одежду они пошили с помощью Петры крестьянски простую, но удобную, прочную. Пестрые домотканые шерсти и тонкого, самого лучшего льна прикупили на торгу в Трубеже. Ланка, конечно, ворчала, не хотела носить простецкие юбки и рубахи. Никакие напоминания о том, что в ее распоряжении сотни роскошнейших бальных платьев не помогали. Обшивать пришлось и парней. За лето они ухитрились из всего вырасти. Что ж, теперь у них ни в чем недостатка не было. Обещанная десятина была заплачена честно. В середине лета над пригорьем встала горячая сушь. Но господин Лунь, ворчая и ругаясь, каждую неделю гонял всех устраивать дождик. Обычно это случалось в четверг, сразу после обеда. Пышные тяжелые облака собирались над Крайновой горкой и мягко сползали вниз, накрывая пригорье теплым нежным дождем. Время от времени они переваливали через Тихвицу, уходили в поречье или в измученное засухой владение князя Сенежского. Потом из-за гор явилась, наконец, настоящая туча, свинцово-черная, неотвратимая, как война. Обложила весь горизонт, загрохотала грозно и снова Крайн погнал всех наверх. На вершину одного из тех утесов, что снизу казались башнями замка. «Град, песья кровь», — кратко выразился он, — «прорвется в долину, весь урожай коту под хвост». И тихонько добавил что-то про крылья, мол, сверху было бы проще. но крыльев у них не было поворачивать мощный верховой ветер когда град лупит по спине и плечам а молнии бьют прямо в скалы крайного замка ффанке совсем не понравилось ланка к примеру разрыдалась и сбежала не выдержав и полчаса борьбы с бурей к концу дня все были в синяках и долго потом вздрагивали от каждого резкого звука но пригорье куда бедно отстояли. Урожай выдался на диво. Такого в этих краях не видали уже лет десять. Почти всю осень к Крайновой горке свозили мешки с зерном, мукой, овощами. Варка с Илкой замучились, перетаскивая все в обширные кладовые. Городские старшины аккуратно внесли свою долю деньгами. «Куда нам столько?» — ужасала Жданка. «Этого же в жизни не съесть». «Пригодится», — задумчиво бормотал Крайн, очевидно предвидя какие-то грядущие несчастья. «Что не съедим, то продадим», — хозяйственно рассуждал Илка. «Так или иначе, а голод им теперь не грозил». За дверью вежливо кашлянули. В дверном проеме нарисовался господин Лунь, собственной тощей и длинной персоной. Фамка смущенно вскочила, одернула юбку. Она терпеть не могла, когда ее заставали без дела. Живешь из милости, так пусть хоть видят, что недаром ешь хлеб. Госпожа Хелена, у меня для вас поручение. Лестница, по которой они пошли, была совсем новой, видимо, только что выращенной. Выше любимой Варкиной лаборатории, выше аптечной кладовой. "Здесь", сказал Крайн и отдернул полок у входа. Большое темное помещение, щемящее знакомым сладковатым запахом, ряд тщательно закрытых ставнями окон. Крайн не спеша двинулся вдоль внешней стены, открывая ставни. Скупой осенний свет неохотно проникал в огромный полукруглый зал. Фамка ошарашенно подняла голову. — Это что же, библиотека? — пробормотала она неуверенно. — Да, — подтвердил Крайн. — Одна из лучших по обе стороны гор. Здесь надо немного прибраться. нам с Иваром Потребуются кое-какие книги. Но работать в такой пыли?» Фамка кивнула, соглашаясь. «Прибраться — это всегда пожалуйста». Без долгих разговоров спустилась вниз, переоделась в тщательно сбереженную старую лицейскую форму, которая вдруг оказалась тесной, набрала воды, прихватила побольше ненужных лоскутов и снова отправилась наверх были на полу, на длинных столах у окон, на высоких подставках для книг скопилось не так уж много. С этим Фамка покончила быстро и повернулась к книжным полкам. Книги стояли в двадцать рядов до самого верху и вроде бы даже вползали на выгнутый куполом потолок. С пола не достать, но там и сям к полкам были приставлены изящные лесенки. На отдельных полках красовались плотно запечатанные золоченые футляры со свитками. Кое-где в тесных рядах темных пупырчатых переплетов чернели пустоты. Видно, уходя, крайны забрали с собой самое ценное или любимое. Год прошел с тех пор, как она в последний раз открывала книгу. Что же это было? Ах да, ненавистный учебник версификации. Вздохнув, Фамка вскарабкалась на лестничку, потянула с полки одну из книг, стерла пыль и, приставшую паутину, поставила на место тяжелый, пахнущий старой кожей том, космография или чертеж мира. Осторожно взяла в руки другую. Жизнь и преступные деяния великого и славного короля Аспазия Светлоголового. Как это понимать? Если король славный, то почему деяния преступные? Интересно. Кто-то сильно дернул ее за ногу. Фамка взвизгнула и едва не свалилась с лестнички. Книга, уютно лежавшая на коленях, поехала вниз. Хамка подхватила ее, заложила пальцем, чтобы не потерять место, и огляделась. Снизу ехидно скалился Варка. Сзади маячил Илка, мрачный, как голодный медведь. «Эй!» — сказал Варка. «Гляди-ка, шевелится. Значит, еще живая. Зато я сейчас помру. Прямо тут, не сходя с места», — пригрозил Илка. «Чего вам?» неприветливо спросила Фамка. «Чего стряслось-то?» «Да как тебе сказать?» усмехнулся Варка. «Мы когда ужинать будем?» «Как ужинать? Обеда еще не было?» «Ну, обед мы кое-как состряпали». Господин Лунь лично руку приложил. «А вот ужин готовить ни в какую не хочет. Я, говорит, вам не нанимался». «Ой, а который час?» «Самый подходящий для ужина», — сварливо сказал Илка. «Ага, я сейчас. Я вот только до конца главы». «Ну все. Скажи своей ланке, чтобы училась готовить», — скорбно заявил варка. «Кашу-то она хоть умеет». «Ох», — вздохнул Илка. «Марципана в сладком соусе умеет. Это наверняка». «Марципанами сыт». Не будешь. Есть трава царевы очи, Собой красна, И листочки, и цвет красен, Ростом со спицу. А растет она на болоте, Где ключи бывают и клюква. Держи ее при себе, И победиши всякого супостата, И на суд идти не осужден будиши. Че, правда, что ли? Не знаю, не пробовал. Господин Лунь растянулся на полу у самых окон, удобно устроив спину на двух пышных подушках. Руки закинуты за голову, на животе переплетом вверх раскрытая, сильно потрепанная книга. Глаза, устремленные в небо, следят за медленным падением снежных хлопьев. Варка... Топтавшийся у подставки с огромным фолиантом, задумчиво почесал бровь, осторожно перевернул страницу. Есть трава-перенос, с темна и мала, цвет ворон, и та трава — добра от змеи. А семечко возьми в рот, войди в воду, вода раступится. Все может быть. Ты плавать умеешь? Вы зачем мне эту книгу дали? Просто так? Или была какая-то причина, которую людям нипочем не понять? Читай, читай. Там есть и вполне здравые вещи. Варка вздохнул и перевернул еще страницу. Со своим невежеством он боролся яростно. Память о прошлой зиме подгоняла его лучше всякого кнута. Беспомощность перед лицом смерти? Нет уж. «Хватит!» В дальнем углу у стола шушукались Фамка и Илка. Но шепотом спорить трудно. И оттуда то и дело раздавались приглушенные вопли. «Отравили!» Сам себя порешил. А я говорю, отравили. Вот тут ясно сказано. памкин палец уперся в одну из расположенных вокруг книг. Предал своих и, устыдясь, покончил с собой. Никого он не предавал. «Да, тут же ясно сказано. Пятый князь Сенежский явился на поле битвы под стягом герцога Урштадтского. Но в битву не вступал. Потому что струсил. Не ты не понимаешь. Он выжидал». «Вы все там у себя в норах думаете. Вот свои, вот чужие». Они плохие, мы хорошие. Слова всякие говорите. Верность, предательство, вождь, защитник, любовь к родине. А такие, как он, по-другому думают. Им и на вас плевать, и на родину чихать с высокого дерева. Он меж нашим королем и герцогом урштадтским вертелся. Пытался власть свою сохранить, а заодно и княжество. А почему тогда руки на себя наложил? Княжество-то осталось при нем. Вот и я говорю, отравили его. Герцог из мести? Нет, — заметил Крайн, по-прежнему глядя на снег. Наш тогдашний король. Зачем? — в один голос спросили спорщики. Господин Ильм совершенно прав. Этот пятый князь и вправду был исключительно мудрый политик но перемудрил. Там ведь вот как сложилось. Крайн неохотно поднялся, подсел к столу, притянул к себе толстенный исторический труд, развернул вложенную в него карту. «Ну вот, опять началось», — подумала Ланка, устроившаяся с шитьем на одной из лесенок. Пока господин Лунь беседовал каких-то скучнейших болванах, которые то воевали, то плели интриги, но все, как один, давным-давно померли. С одной только фамкой это еще можно было терпеть. Но вдруг Илка, как ни с того ни с сего, смертельно обиделся, что его на эти беседы не приглашают. Вначале подслушивал самым независимым видом, а потом начал, как бы между прочим, вставлять всякие замечания. Ланка и оглянуться не успела, как он утвердился за одним столом с фамкой среди книг, ветхих свитков и коричневых от старости карт. Впрочем, послушать какую-нибудь историю Ланка тоже была не против. Нудные болваны, которых Крайн торжественно именовал государственными деятелями и политиками, частенько путались с какими-то дамами дамами, Причем некоторые дамы разбирались в этой самой политике даже лучше, чем их любовники. Слушать про прекрасных дам прошлых времен Ланке нравилось. Варка и тот бросил свою устрашающую книжицу под скромным названием «О зверях, камнях и травах». Про жданку и говорить нечего. Рыжая дурочка, когда дело дошло до рассказов, Моментально захлопнула изумительной красоты букварь, разрисованный по старинке вручную, и переместилась поближе. Дней десять назад случайно выяснилось, что Жданка не умеет читать. Крайн тут же набросился на Фамку и Варку, будто они в этом виноваты. Мол, должны были научить. Варка по обыкновению ухмылялся и хидно, а Фамка вздыхала. Жданка смотрела на вещи гораздо проще. «Да зачем мне это? Время только тратить. У нас под мостом завелся был один грамотный. Так к зиме совсем спился и помер. Ничего ему эта грамота не помогла». «Пример убедительный», — согласился господин Лунь. «Но сейчас ты не под мостом. Ты в моем замке. Госпожа Хелена, займитесь». «У меня от букв голова болит и в глазах мелькание», — сообщила Жданка. «Не буду я», — заупрямилась Жданка. «Она или хихикать начнет, или книгу спрячет, или сама спрячется. Потом три дня искать будем. Я уж знаю, пробовала». Господин Лунь поднял левую бровь. «Я занят», — быстро сказал Варка. Господин Лунь покряхтел, поворчал, разворошил волосы. сам буду учить сурово заключил он без дари никому ничего поручить нельзя как ни странно жданка больше не спорила бежала на урок с великой охотой прилежно корпела над буквами и пущей всего опасалась разгневать краина который однако никогда на нее не орал напротив был тих кроток и даже иногда улыбался ланка вздохнула Ей он так не улыбается. Да и другим тоже. Но других хоть учат. Прошлой зимой все в кухне сидели вокруг печки. Намерзлись, наголодались, думали только о том, как бы поесть и согреться. А нынче вся жизнь переместилась в библиотеку. Только и делают, что книжки читают. Совсем заучились. Крайн неторопливо рассказывал, растерянно глядя поверх голов застывших птенцов-подкидышей. В глаза все-таки старался не смотреть. Зачаровать их до полной потери воли он не собирался. И без того слушали, затаив дыхание. Рыжая даже рот разинула. О, глазища у нее. Еще года три, и местным парням придется худо. Как странно. После всего, что случилось с ним, он еще жив и даже получает от жизни некоторое удовольствие. Тепло, мягкий свет зимнего дня, милый сердцу запах книжной пыли и старой кожи, покой, тишина, бестревожность, хрупкая тишина. Только мягкий свет отделяет пригорье от кипящего котла бесконечной войны. А покой? В то, что их оставят в покое, он не верил.